Глава четвертая. Моя прежняя комната с камином так и дожидалась меня все эти годы. Друзья решили ее не занимать, верили в мое возвращение. Супруга умаялась, переживания прошедшего дня вымотали полностью, и сейчас она тихонько сопела мне в плечо, крепко вцепившись в него же пальцами. А я уснуть так и не смог. Тихонько лежал, вслушиваясь в еле слышные шорохи ночного терема. То скрипнет какая-нибудь половица, облегченно вздыхая и выпрямляясь после суматошной дневной нагрузки, то щелкнет, остывая после жаркого солнышка, крепкое бревно наружной стены. Дышит деревянный дом, словно живой, вздыхает устало, утомленный вчерашней встречей. Еще бы ему не вздыхать, столько народу никогда еще не набивалось в эти стены. Все, кто чувствовал себя моими друзьями, товарищами и просто хорошо ко мне относился, Все пришли порадоваться моему возвращению. Каждый хотел выразить свое уважение. Почему? Об этом четко сказал Головня, когда мы сели за накрытые праздничные столы. Нынешний глава поднялся, оглядывая всех присутствующих, заставляя своим взглядом замолкнуть особо болтливые языки. Дождался полной тишины. Смотри, боярин, сколько людей пришли тебе свое уважение выказать. Многие верили, что вернешься ты к нам, не бросишь своих друзей и товарищей. «Потому решили и горницу твою не занимать, оставили все в ней так, как при тебе было, ждали твоего возвращения. Помнишь, как пришли на это место, когда здесь не было ничего, кроме деревьев лесных и зарослей дремучих? Сколько нас было? Пятеро. А сейчас сколько стало? И все благодаря нашему боярину. Если бы он не уговорил меня поехать сюда, не стал бы я главой, не имел бы столько новых и нужных знаний» а так и сидел бы в своем поселении, ковал бы в маленькой кузнице на дальнем выселке свои поделки и не знал бы другой жизни. Хорошо это или плохо? Думается мне, что хорошо. Помолчал Мик, вглядываясь во внимательно слушающие лица людей и продолжил, улыбаясь своим мыслям. «И я такой не один. Все, кто поверил тебе и пошел за тобой, все чего-то добились в новой жизни. Большего достатка, большего уважения и положения» новых знаний и нового мастерства. Все, что у нас есть, это мы получили благодаря тебе и, само собой, разумеется, нашим собственным стараниям. Только все вместе мы смогли отбиться от пришедших варягов, устоять перед нападением новгородцев. Только общими усилиями построили новые лодии, открыли торговые пути, уредились с купцами и торговцами в других поселениях и городах. Начали принимать к себе многих переселенцев, потянулись в крепость, а потом и в город новые семьи. Пошел слух о крепком граде по всей земле. А сколько людей выкупили из рабства? Сколько мастеров пришло к нам из дальнего похода к хазарам? Многие осели в городе. Но и у нас появились тогда новые люди, которые за эти прошедшие годы стали полноправными членами нашего малого городища, обзавелись семьями и нарожали детишек. Вот чего мы смогли добиться все вместе». «Посмотрите на новые храмы, школы и училища, где учатся наши дети. Разве можно было о таком подумать раньше? Нельзя. Так что спасибо тебе, боярин, за нашу жизнь. Спасибо всем нам за то, что держимся твердо на этой земле». Пришлось и мне держать ответную речь, но я отделался всего несколькими словами. Очень уж не по себе было от всего здесь происходящего, поэтому недолго я сидел за столами». Быстро сослался на сильную усталость после путешествия и смотался. пиршество скоро закончилось. У людей не было привычки засиживаться допоздна, а с моим уходом и остальные потихоньку потянулись к выходу. За столом остались лишь самые приближенные ко мне люди. Те, с кем я прошел и огонь, и воду, и медные трубы. Вот с ними и завязался долгий и трудный разговор, когда я вернулся в горницу, уверившись в том, что все гости разошлись. Сели за отдельный стол. Посидели несколько мгновений тихо, вглядываясь в лица друг друга. Рядом с головней сидела Любава, его жена, самый главный наш хозяйственник в крепости. Дальше на лавке теснились Еленя и Жарко, мои первые ученики, умелые и старательные ребята, впитывавшие новые знания, как губки, и быстро ставшие мастерами. Стояна только не было. Вот он как раз и руководил кирпичным производством в Черехе. Некому было его предупредить о моем возвращении. Так бы обязательно приехал бы. Дальше сидели плотник из Тома с женой Миленой, поверившие мне и приехавшие вслед за нами из започки, куда я провалился во времени в первый раз. Не было ни Изиславой, сейчас посадничающего в Нарве, ни Мстиши с товарищами, переведенных в казармы Крома. Пока меня не было, в общем-то ничего серьезного не происходило. Повседневная рутина. Уклад оставался прежним. Совет исправно работал. Люди начали привыкать к мирной и спокойной жизни. Коснулся осторожно и причин сегодняшнего непонятного приема у Трувара. Никто не смог сказать ничего определенного. Все вокруг было по-прежнему, по-старому. С одним только уточнением. Крепость или малое городище полностью подчинялась городскому совету с князем во главе. Даже всех служивых людей перевели в городские казармы, оставили в крепости только немного охраны для северо-восточных ворот за которыми так пока никто и не построился. Городские стены сомкнулись с нашими. Мы теперь вроде и в городе, а вроде и на окраине. Даже монетный двор отсюда убрали, перевели в кром. А мастерские как работали, так и работают. Лесопилки и верфи трудятся, не покладая рук. Вспомнил и про кирпичные мастерские на реке Черехи. Тоже продолжают работать. Только разрослись здорово, приросли жилыми домишками. Теперь там небольшое поселение образовалось. Сидели, разговаривали обо всем, как это бывает, когда одно воспоминание тут же срывает лавину следующих, пока нас не потревожили. Поднял голову гром, насторожил уши, вслушиваясь во что-то слышное лишь ему, глянул на меня вопросительно. Переглянулся с друзьями, ладошка супруги скользнула в мою, сжала пальцы. Я уже успел поделиться своими сомнениями с друзьями по поводу сегодняшней встречи в Кроме, поэтому все резко замолчали. Сразу же по возвращении от князя мы с супругой заспорили, что нам делать после такой встречи. Рисковать и оставаться, пытаясь разобраться в происходящем, или удрать назад, в будущее. Так и не пришли ни к какому определенному решению. Решили пока задержаться. Только вот все свое оружие держали при себе. Понимаю, что от него мало толку против местных умельцев, но с ним как-то спокойнее. Вот и сейчас не успела заскрипеть тихонько открываемая дверь А я уже держал в руках оба своих арбалета, заряженных и направленных в открывающийся проем. Зарычал гром, поднимаясь на лапы, стопорщил шерсть на загривке, чуя мою тревогу и опасения. «Вы там с перепугу не выстрелите?» Знакомый голос князя заставил и напрячься, и одновременно расслабиться. Хоть какая-то определенность наступает, а то от этих непоняток мозги сплавились. «Зайти-то можно?» Не дождавшись ответа, задал новый вопрос. «Боярин, ты погоди, не спеши. Может, сначала узнаем, зачем он к тебе пришел?» Неприкрытая тревога в глазах головни заставили расслабить руки и опустить арбалеты под стол. «Но разряжать не буду. Пока». Тревога же мастера понятна. Наверняка князь не один в гости пришел. Хотя в гости по ночам, да еще и без приглашения, ходят или очень близкие люди, или наоборот, явные враги. «Вот сейчас и узнаем, к кому относятся стоящие на крыльце люди». И какого черта я жену с собой потащил. Двери не заперты, заходите. Первым порог переступил Трувор. Не обращая никакого внимания на наши напряженные лица, на установившуюся в зале тишину прошел к столу, хлопнул по плечу сидящего напротив меня и стому, вынуждая того подвинуться в сторону, и уселся на лавку, заставив ту заскрипеть жалобно под его весом. А железо-то, железо сколько на князе надето, опасается меня? Вот сейчас и узнаю. Перевел взгляд за спину ночного гостя. Кто там еще? Понятно, как же без Горевоя? Без него ни одна гадость не обходится. А вот дальше порог переступила Ива, заставив меня растеряться, и совсем уже добила княгиня, входя вслед за нашей травницей в освещенную светильниками залу. Что происходит? Где-то я в чем-то ошибся, не так понял произошедшее. Иначе никак не объяснить присутствие здесь княгини и супруги Горевоя. Получается, встреча в кроме была спектаклем? А настоящая происходит сейчас в этом помещении?» Заметались, сталкиваясь между собой в голове мысли, вызывая чувство неразберихи и растерянности. Последним в двери вошел Мстиша, плотно закрывая их за собой. Повернулся, улыбнулся подбадривающе, подмигнул и остался на месте, закрывая широкой спиной входной проем. «Ты уж извини, что без приглашения заявились. Да от тебя его не дождешься. Обиделся, что ли?» Разорвал наступившую тишину Трувар. — Да нет, скорее не понял пока ничего. Вот и сижу в полной растерянности, гадаю, что дальше делать. — И что решил? — Пока ничего. Не хватает информации для принятия решения. — Непонятно сказал, но догадываюсь, о чем ты. — Потому и пришел, что надо поговорить, да так, чтобы никто из посторонних ушей не услышал. — Поэтому извини, но лучше будет, если все, кроме тебя, по домам разойдутся. — Без обид. Обид никаких быть не может, по крайней мере до того, пока я полный расклад происходящих дел не узнаю. Хотя есть одно возражение. Сейчас в этом помещении посторонних нет, это все мои друзья. Вот и славно, что понимаешь. Я не против твоих друзей, которых тоже знаю очень давно, и причин им не доверять никаких не вижу, но... Замялся на миг. Дело тут такое, что лучше будет, если наедине его обсудить. Так что подождем, пока твои друзья нас оставят. «Давно затворили двери после покинувших нас в полном молчании моих товарищей, а пауза все тянулась». Трувор сидел, вперевшись взглядом в столешницу, периодически хмуря густые черные брови и тяжко при этом вздыхая. Пару раз порывался начать разговор, но ловил предостерегающий взгляд горевое. «Что ж, подождем». Наконец, рука княгини протянулась над столом и легла на смуглую от загара и ветра руку князя, заставив того вздрогнуть и прийти в себя. «Что? А?» — задумался. Опять на короткий миг замолчал, пристально вглядываясь мне в лицо, стараясь рассмотреть что-то только одному ему понятное. Тяжело вздохнул, как будто на что-то решаясь, и выдохнул. «Убить нас хотят». «Кто?» Недоуменная и в то же время недоверчиво вырвалась у меня. «Зачем? Смысла же нет, да и никому это не нужно». «Как оказалось нужно? Ты, похоже, не услышал меня. Я сказал, что не меня одного убить хотят, а нас двоих» то есть уже троих. Смутившись от собственной оплошки, даже вроде немного покраснев, извиняясь, посмотрел на княгиню. «Так», — протянул я, — «кажется, я начинаю понимать, в чем тут дело, где собака зарыта. Но лучше будет, если ты мне с самого начала все расскажешь. Лучше Горевой расскажет, а я потом продолжу». Взгляды всех сидящих скрестились на безопаснике. Тот покряхтел, положил руки на стол, брякнув взведенным маленьким арбалетом. «У тебя совсем крыша поехала?» Удивился, а потом и возмутился я, сдвигаясь в сторону от направленного прямо в грудь болта с острым стальным наконечником. Который, кстати, бронебойный, то есть предназначен для пробивания брони. Рядом ойкнула супруга, прижалась боком. «Ты погоди, не ругайся, послушай сначала. Тут дело вот в чем. Очень уж ты вовремя объявился, как раз тогда, когда и начались все эти попытки и покушения. Да еще и на себя не похож». Нет, на себя-то как раз очень похож, на того, давнего. Да вот только совсем ты не изменился за эти годы, а так не бывает. Значит, может быть и такое, что ты подставной. Это нетрудно, подобрать похожего человека, сам об этом знаешь, и мне такое не раз рассказывал. Так вот, началось это несколько зим назад. Сначала стража задержала подозрительного человечка, прибывшего в наш город с купцами. Как мы работать умеем, ты знаешь, вместе службу создавали. Так вот, обратили внимание на него, потому что начал он крутиться вокруг княжеского терема. Вход в кром тогда был свободный, проходи, кому не лень, сам помнить должен. Раз заметили, второй, третий, присмотрелись осторожно, посмотрели, как живет и чем дышит. А потом решили не тянуть и взять его при входе в свое жилище. Почему? Да потому что обнаружили яд у него, а тут тянуть, сам понимаешь, никак нельзя было. Мало ли успел бы сговориться с кем и зелье свое подсыпать, да хоть на кухню или на торги, закупаемую еду. А потом расспросили дотошно. Только вот не пережил он наших расспросов. Как потом оказалось, очень жаль, что поспешили мы радоваться. Надо было подлечить, Татя. На следующую весну повторилась попытка, только мы уже готовы были, так, на всякий случай. А князь до сих пор под одеждой броню носит, вроде той жилетки, что ты тогда придумал. «От болта она не убережет, конечно, да ты ее и не для того придумал. А вот от ножа запросто. Вот она и уберегла». Пробрался Тать в терем княжеский. «Как уже упустили моя вина, да только упустили. Опытный был, зараза. Если бы не жилет...» Да и то уберегли стальные пластины, перенаправили удар в сторону. Скользнул нож по ним, одежду распорол. «Помнишь, как тебя когда-то давно точно так же в Данциге борезали?» Тогда тебя от ночных татей только такая же жилетка и спасла. Отделался распоротым боком и испугом. И здесь так же получилось. А живьем взять татя не смогли. Наш князюшка ему сразу же шею и свернул. А как мне было не свернуть? Испугался немного, растерялся. Вот руки сами свою работу и сделали. Потом только сообразил, что погорячился, да поздно уже стало. Не доводит до добра мирная жизнь. Расслабляет, изнеживает. Да и испугался я за княгиню и сына. Да, так и идут с тех пор Тати за жизнью князя непрерывным потоком. Сначала каждую новую весну, потом и летом, и осенью приходить стали. По первости мы их на рубежах перенимали, а потом они, видимо, поумнели и стали уже только в городе объявляться. Чего только не придумывают разбойники. Если бы за этим не стояла жизнь княжеской семьи, то было бы даже интересно. Вот и про тебя так подумали». Что очередной подсыл ты. Потому так и приняли, несмотря на все заверения волхва. Сам же говорил: Доверяй, но проверяй. Вот мы и проверили. Потому ты зла на нас не держи. Закончил загоревой трувор. С одной стороны, понимаю, а с другой, не знаю. Ваше право, вам виднее. Не ожидал я такого приема. Вот и опешил. А Будимир ничего мне не рассказывал, тижная да гладь говорил. А он и не знает, и никто всего не знает. «Да и зачем кому-то еще все знать?» «Может быть, может быть», — задумчиво проговорил, обкатывая в голове услышанные новости. Пока я раздумывал, Трувер поухаживал за княгиней, заодно подлив взвара и моей супруги, сидевшей тихо и только лишь переводившей глаза с одного рассказчика на другого. «А что вам эти наемники рассказали?» «Что рассказали? Хм... Ты помнишь, откуда жену мне привез? Кто она?» «Киваешь, это хорошо». Тогда должен помнить, что она последняя из королингов, и корона герцогская ей принадлежит по праву. Да и не только герцогская. Можно и на королевскую претендовать. Если сил хватит, конечно. А там скоро новый король на трон зайти должен. Вот кто-то и решил убрать возможного конкурента и подослал убийц. Это если коротко рассказывать. Ну, приблизительно так я и думал. Других вариантов просто не видно. И что вы в ответ делаете? А ничего. «Отлавливаем, и все. Что еще?» «Что? Всю жизнь так и будете отлавливать? А если кого-то пропустите?» «Да и так жить — это не жить». «И ладно бы ты сам. А о жене своей подумал? Ей каково? А сыну?» Поймал благодарный взгляд княгини, кивнул понимающе. «Надо во Францию плыть, и там на месте с этой проблемой разбираться», — выпалила одним духом моя жена. «Ух ты! Возмущена-то как!» «Что?» — Мало того, что они нам в нашем времени спокойно жить не дают, так еще и тут достают, — сверкнула глазами, оправдываясь. Муж рассказывал, что сил у вас хватит, чтобы с этой проблемой раз и навсегда разобраться. Заодно и другим желающим охоту отобьем. Скоро меченосцы полезут на Русь, так почему бы и их заодно не окоротить? — Молодец. Я своему мужу то же самое говорю. Только не слушает он меня, все ждет чего-то. Может, того, когда нас зарезать смогут? Подхватила слова моей разгорячившейся супруги и княгиня, точно так же раскрасневшись и сверкая глазами. «Два сапога пара!» «Когда сговориться-то успели? Вроде же незнакомы!» Попытался перевести все в шутку трувор А я сидел, переглядываясь с горевоем, просчитывая в голове возможные варианты действий. «Правы наши женщины. Не оставят нас в покое, пока не изведут. Да и потом не оставят. Значит, что?» «Надо действовать самим!» Да так, чтобы надолго охоту лезть на восток, отбить у всех желающих. Осталось уточнить кое-что у князя с княгиней. А вам точно корона герцогская не нужна? Мне даже и отвечать не стали, только оба возмущенно зыркнули глазами. Понял, вам не нужна, а детям вашим? Задумались, оба. трувор посмотрел на супругу, как бы приглашая ее высказаться первой. Делать там нечего, будет и здесь, что наследовать, или нет? Теперь уже княгиня вопросительно-требовательно сверкнула глазами на мужа. «Ох!» «Будет, будет!» Поспешил тут же успокоить разгневанную супругу князь. Потом повернулся к моей жене. «Только не у вас, а у нас всех сил хватит. Так оно вернее будет. Не надо разделять». И продолжил, обращаясь к нам обоим. «Вы же понимаете, что оставлять твое войско в крепости было неразумным. Вижу, понимаете. И мастеров я тогда почти всех в городе оставил». Вам и своих хватало. Но и за ними пришлось присмотреть. Все равно дело общее делаем. Про тебя же сказали, что ты домой уехал. А насколько уехал, никто не знает. Может, навсегда. Поэтому и нельзя было такой лакомый кусок оставлять без присмотра. Сам должен понимать. Теперь ты вернулся. Твоя очередь рассказывать. Для чего? Знаете, что самое интересное, друзья мои? Надеюсь, я могу вас по-прежнему так называть. Дождался утвердительных кивков и продолжил. «Это у вас тут прошло столько лет, а у нас там всего около года. И все. Кто же об этом знал?» «Я только и успел с семьей побыть, в себя прийти оправиться. Да и вернуться сюда не так просто получилось. Боги они не всегда и не во всем помочь могут. Только на них одних нельзя полагаться, надо и самому хорошо постараться». «Ладно, ладно». Почуяв, как внезапно в комнате запахло озоном, постарался быстро оправдаться. «Боги они все видят и слышат, когда хотят этого». Жаль, что редко хотят. Не совсем самому, но сообразить все-таки удалось, как вернуться можно. С помощью грома вернулись. Давал мне подсказку Перун, но я как-то мимо ушей ее пропустил. А тут вспомнилось, решил проверить, и получилось. Так и вернулся, да не один, а с супругой. Сын только не захотел с нами идти, решил пока там остаться. На всякий случай возвращались к храму Будимира. И так выходит, что правильно сделали, что туда вернулись. Когда в Псков добирались, посмотрел на старую Ладогу, на Нарву, поговорил со старыми друзьями, посмотрел, как там люди живут. Здесь еще ничего не видел, почти ничего. Вот коротенько и все. Тогда так решим. Для всех ты вернулся, завершив свои дела на родине, как и было сказано ранее. Звание боярское тебе оставляем. Впрочем, тебя и его и не лишали. Оно же у тебя наследственное, детям твоим перейдет. Если сын сюда придет или решите еще детишек народить. А что? Ты, боярыня, на себя посмотри, потом головой мотай. Поживи пока спокойно, в дела войди, глаза людям на мозоль, чтобы пересуды затихли. Тогда и подумаем, что дальше делать, чем вам заниматься. Дома ведь все равно не усидите. Да, не усидим. Не для этого вернулись. Сидите, там можно было. Кивнул головой, подтверждая сказанное. Вот. А горевой со стороны присмотрит за вами, мало ли. — Да ты не вскидывайся, — поднял примеряющий ладонь. — Охранит хранит вас в случае чего. Времени много прошло. Пока люди тебя узнают, вспомнят, пока слухи разойдутся. Пусть лучше присмотрит от беды подальше. Если только так. А ты думал? Ладно, давай обнимемся, да прощаться пора. Рассвет вон за окошком уже небо красит. Засиделись. Ну, чего застыл? Молодец, что вернулся. Ох, и наворотим теперь дел. — Да, арбалеты свои можешь из-под стола вытащить и разрядить. Не понадобятся они тебе сегодня. Так и сделал подъехидный смешок горевое, положил оба своих самострела на стол, как раз напротив, почти точно такого же размерами, только смотрящего острым жалом в нашу сторону. Того самого, который безопасник в самом начале разговора на стол выложил. Закончилась наше секретное совещание-встреча, даже не знаю, как назвать его, Разошлись утром под тревожное мычание, выгоняемых на пастбище коров из-за северной стены. Супруга потянула была в горницу хоть немного поспать, но, честно говоря, отправил ее одну. А сам остался подумать, разобраться с услышанным, не до как-то. Если первый прием в кроме ошеломил, то сегодняшняя ночная встреча просто-таки озадачила. Нет, когда-то давным-давно, еще в той жизни... Мелькала у меня где-то глубоко в подсознании такая правильная, как оказалась мысль, что не все так просто будет с княгиней, тогда еще графиней Физенсак, когда я ее нашел в густых лесных зарослях на далеких берегах Испании, скрывающейся от грабящих побережье нурманских воителей и подступающих с юга османских войск. Вот и сбываются мои давние тревожные прогнозы. В комнатах душно, надышали за ночь. Тихонько вышел на крыльцо, поскрипывая половицами. Хотя на кухне уже вовсю гремела посуда и висея. Во дворе началась какая-то суматоха, моментально угасшая с моим появлением. Только в разные стороны девки порскнули. Постоял немного. Спустился по вытертым ступенькам на утоптанную землю. Оглянулся. Уже сточить доски крылечка успели. Сколько же народу здесь проходит, ногами шоркают. Всего-то чуть более десятка лет стоят. Надо бы обновить. А то тере все-таки боярский, не солидно. Пусто вокруг, все разбежались. За спиной дверь скрипнула, заставив повернуться. Супруга обеспокоилась, проснулась. Вернулся на крыльцо, приобнял, чмокнул в макушку. Поспи, я пройдусь немного. Слишком много впечатлений для одного дня. Может, мне с тобой? Да нет, не беспокойся, все уже хорошо. Тогда пойду на кухню, завтра приготовлю. Хорошо, скоро вернусь. До реки дойду, посижу, воздухом подышу. Пошел было в сторону мастерских, да передумал тут же. Что мне там сейчас делать? Надо сначала с головней обо всем переговорить, разузнать о состоянии дел, кто чем живет и дышит. Потом можно и конкретно вникать. Так что осталось или на ферму идти, чего совсем не хотелось, или на пристань, которую уже вчера посетил, или к бане. Туда и пойду, посмотрю, что там осталось. Откуда-то вывернулся гром, чумазый, весь в каком-то сене, но морда довольная. Подошел неспешно, ткнулся в руку лобастой башкой, прихватил кончики пальцев мягкими губами, пристроился рядом и потрусил лениво, потряхивая ушами, ловя пастью осыпающиеся с головы сухие травинки. «Ты где был, бродяга? Когда улизнуть успел?» Так и не дождавшись ответа, потопали вдвоем к берегу. «Как стояла моя банька, так и стоит. Ничего не изменилось. Только потемнели бревна чуть-чуть от времени». Заглянул в двери, втянул носом банный дух. — Рабочие, топят. Надо бы и мне сегодня попариться с дороги, смыть с себя все тревоги и волнения. — А я думал, что ты в первую очередь к кузне придешь. Не угадал. Оглянулся, узнавая голос мастера. — Хотел сначала с тобой поговорить, потом уже куда-нибудь идти. С бухты барахты соваться не с руки. Да и помнит ли меня народ? Пусть сначала привыкнут, узнают, вспомнят в конце концов. — Что ты себе напридумывал? Все тебя помнят. «Новых людей у нас мало появилось, все прежние. Скорее от нас многих князь себе забрал». С явной обидой подошел ближе мастер. «Надо бы к вечеру баньку истопить». стопим. «Даже не знаю, что говорить. Как-то не по себе столько лет пролетело». Пересилил себя, махнул рукой мысленно на сомнение. «Не думал я, что на столько лет задержусь. Ты уж прости меня». «Ты что, боярин, даже и не думай прощения просить. То только твое дело». «Вернулся, и хорошо. Мы, по первости, сильно переживали, что ты пропал. Потом, конечно, привыкли, но все равно ждали. Это же все вокруг твое, сколько народу тебе всем обязаны. А теперь заживем. Да еще и боярыню привез. Совсем хорошо будет. А я тебе все расскажу, ввиду, как ты говорил, в курс дел. Вот прямо сейчас и начну». Постепенно разговорились, тягучее чувство мнимой, И потому особенно неприятная вины постепенно растворялась в монотонном говоре моего старого товарища. Прошли по всей крепости, заглянули в каждую мастерскую, куда уже начали подходить работники. Пошли было в сторону верфи, но пришлось прерваться. Супруга перехватила. Про завтрак-то я совсем забыл. Но и головню не отпустила. Потянула за собой, как он не упирался. Пришлось мастеру составлять мне компанию. После завтрака головню отозвала в сторону наша кухарка, и о чем-то ему эмоционально, почти неслышно выговаривала, вызвав у меня понимающую улыбку. Наверняка высказывала свои обиды, что боярыня сама завтрак готовила. Ничего, все утрясется со временем. Еле отбившись от наскоков поварихи, смущенный мастер вернулся, разводя руками. «Чуть не загрызла, гром баба! Ты уж разберись сам, боярин, но не могу я с ними договариваться!» А тут еще и Любава с Миленой подошли. Я даже ответить ничего ему не успел. Ничего, что мы с утра пораньше пришли. Слухи пронеслись, что вы с головней уже с утра по мастерским ходите. Да, не удивлюсь, если сейчас и остальные заявятся. Подтверждением моих слов стало появление остальных друзей. Похоже, входить в курс дела придется скорее, чем я думал. Но это и хорошо. Заодно и определимся, что будем дальше делать, чем заниматься. Засиделись далеко после обеда. Разошлись, договорившись встретиться на вечернем совещании. Традиции пора возвращать. Он Устал, давно столько не говорил и не слушал, почти год, если по моим меркам, и больше десяти лет, если по местным. Зато и польза несомненная, теперь хоть понятно более или менее, куда и к чему стремиться. Друзья рассказали про обстановку не только в наших мастерских, но и о том, что творится в городе. В городском совете и от нашей крепости представители были, тот же Головня, и представлял наши мастерские. Все-таки мы так и оставались мастеровым концом города. Это хорошо. Хоть тут нас не задвинули на последние позиции. А что войска войско забрали и монетный двор перевели, так это и к лучшему. Меньше народу и ответственности, меньше забот. Кстати о войске. Надо будет у Трувара несколько десятков назад вернуть. Есть у меня желание по старому маршруту пройти, построенные крепости осмотреть, старых знакомых проведать. Очень меня интересовал вопрос, куда моя шху делась, ведь в Нарве на стоянке я ее не видел. Почему Бивой опять на струги ходит? К сожалению, об этом надо было князя спрашивать. Что ж, спросим, будет такая возможность, надеюсь. Утром разошлись с ним вроде бы в прежних отношениях. Посмотрим, как оно дальше сложится. Сегодня не получится, похоже. А вот завтра, или скорее послезавтра, надо будет попробовать в Кром пройти. Вот тогда и посмотрим, как меня там примут. Риск? «Вряд ли. В свете полученных сведений никому я там не опасен. Ладно, если бы у меня амбиции зашкаливали, или я на княжескую власть покушался. Так нет у меня таких далеко идущих намерений, и князь об этом прекрасно знает». Впрочем, и Горевой, княжеский бобротим, одновременно выполняющий при князе и функции главного безопасника, вроде успокоился. «Он и раньше относился ко мне с подозрением и настороженностью, но у него, скажем так, работа такая». Правда, после совместных походов и сражений мы с ним нашли вроде бы общий язык и даже крепко задружились. Но сколько тут лет прошло после моего исчезновения? Ничего, вернем старую дружбу. И обязательно нужно будет Будимира найти и основательно так его поспрашать на тему утаенных от меня сведений. А то получается, Верховный Волф не в курсе происходящих в княжестве попыток покушения? Да в жизни не поверю в такое». Оторвала от думок супруга. Вот еще одна проблема имеется. Даже не одна, а скорее всего несколько. И первая из них — это откуда у моей половины такое отличное знание местного разговорного языка? Тут же всплывает хвостом вторая. Надо бы одежду сменить. Кстати, не только супруге, но и мне любимому. А то до сих пор ходим в своей, в которой сюда и пришли. Это пока все думают, что она заморская, а потом попривыкнут, начнут внимательно присматриваться, И возникнут обязательные вопросы. Ладно те, кто знает о моем появлении в этом времени, а другие? Не надо нам лишних пересудов. Нечего неокрепшие умы смущать. Может сейчас и заняться проблемой одежды. Однако проблема. Для этого нам надо в кром идти. Нет тут для нас одежды. Все-таки надо соответствовать боярскому званию. А одежка в этом времени первая, на что обращают внимание все окружающие. Впрочем, не только в этом. Вот сейчас и прогуляемся до Трувора. Может, и решим эту проблему. Так и сделали. По дороге туда поинтересовался, откуда у жены такие лингвистические познания. Сама не понимаю. Только все, что говорят, мне понятно до последнего слова. И сама на местном наречии говорить могу, как оказалось. Даже странно. Может, так же, как и мне, при переходе тебе такие способности дали, как у меня. Недаром ведь Перун появился. Проверим как-нибудь. Да что откладывать, сейчас и проверим, на торге. Проблему с одеждой решили в одно мгновение. Со мной, правда, было гораздо проще, а вот с одеждой для супруги пришлось немного помучиться. Хорошо еще, что не мне. А то началось бы, то цвет не тот, то покрой не нравится, то фасон устарел, то... Да много таких «но» может быть. Хорошо, что обстановка к капризам не располагает, да и супруга, в общем-то, понимает, что сейчас привередничать не надо. А вот потом, когда обживемся можно будет и поправить свой гардеробчик. Интересно, денег мне хватит? Что-то я в свой сундучишко, где у меня прежде финансы хранились, даже и не заглянул. И в арсенал не заглядывал. Есть ли он у нас или все князь выгреб? Надо будет поинтересоваться, пока есть такая возможность. Вот сейчас супруга закончит со своим нарядом и пойдем разговоры с князем водить. Время у меня еще есть, а Трувор никуда не денется. Ему еще за шхуну отвечать. Какие одежды неудобные!» «Да как же в этом все время ходить-то можно?» — сокрушалась жена на обратной дороге, путаясь и запинаясь через шаг в длинном подоле. «Или это я отвыкла в длинных юбках и платьях ходить? Ну да, все в брюках и в брюках. Ничего, привыкну. Или новую моду в виду на женские штаны. И головной убор такой тяжелый, виски жмет. Как они в этом ходят? То ли дело у нас?» — зажмурилась мечтательно. «Что? Вернуться хочешь?» — не подумав, брякнул. «Голова-то другим занята. Услышанное от князя перевариваю». — Не хочу. — А ты уже избавиться от меня собрался? Даже остановилась. — Чу ты, видишь, сколько всего навалилось. Думал, только с Олегом проблемы будут. А тут вон оно, что происходит. Даже обиделся на такие предположения. — Да не переживай ты так. Ерунда, все хорошо будет. Отвлечь хотела. Уж очень сильно ты задумался. Честно говоря, я думала, проблем гораздо больше окажется. Все-таки древняя Русь. А оказалось, только в одежде разница. Многое получается ты изменил в этом мире. По крайней мере, здесь. А пока выбрось все из головы. Оно само утрясется. А это у вас что? Лавка торговая? Почему мы сюда не зашли? Забыл, потому что. Ну, прости, точно не до того мне. Исправлюсь. Кстати, платье замечательное тебе, княгиня, подобрала. И ты в нем очень хорошо выглядишь. Ну вот и все. Больше от тебя ничего и не надо. Что встал? Пошли уж. Догнал супругу, подхватил под руку, вызвав удивленные взгляды немногих встречных. Да по барабану. «Сейчас до нашего терема дойдем, попью чего-нибудь, горло пересохло, да по мастерским еще раз пробегусь, более вдумчиво. Надо все-таки на верфь заглянуть и на лесопилку, есть новое дело». На вечернем совещании собрались все, даже стоян прибыл. Долго не засиживались, в основном все уже было обсуждено в первой половине дня. Только поставил задачу Жарко и Тишили подготовить необходимые материалы для постройки новой шхуны. «Пусть пока подбирают и запасают все нужное». А когда дело дойдет до закладки, тогда я нарисую, что именно будем строить. Недаром все-таки лазил в интернете. Насмотрел интересный для себя проект и как раз подходящий для местных условий. Хотя, честно говоря, и прежняя шхуна получилась довольно-таки неплохой, всем понравилось. Но нужно строить чуть более скоростной и прочный корпус. И строить мы его будем не здесь, а у Изислава в Нарве. Именно там и будет наш первый морской порт. Нечего каждый раз гадать, сможем мы или нет через пороги проскочить. Так что все суда с большой осадкой будут стоять там. А что самое главное для порта? Подъездные пути, дороги. Значит, будем прокладывать дорогу от Пскова к Нарве. Ведь говорили же с князем на эту тему. Весь прошлый наш поход на юг гадали, как лучше их проложить и где. Не стало меня, и все забылось. Воз и ныне там. Придется начинать это дело самому. Сам же и посмеялся над своими мыслями. Какой я, однако, незаменимый. Но смейся не смейся, а делать кому-то надо. Вот и начну. И главную проблему с покушениями придется решать. Как? Пока не знаю. Нет, понятно, что нужно возвращаться в Бордо, брать за жабры дядюшку или кто там из родственников княгини остался и любыми средствами и способами устранять возникшую опасность. Если у князя остался костяк того подразделения, что мы создавали именно для таких вот дел, то проблем тут никаких не вижу. Справимся малыми силами». Можно будет даже на одном струге по-тихому сходить и также по-тихому вернуться. А с Олегом пусть все идет, как идет. Если уж так не терпится ему выдвинуться на юг за славой и властью, так флаг ему в руки и барабан на шею. Струваром пока не говорил об этом. Ошарашил меня теплый прием в кроме. Растерялся я немного. Хотя что это я себя оправдываю? Не немного, а сильно растерялся. И не растерялся, а испугался. Что уж тут себя-то обманывать? И испугался в первую очередь за любимую жену. Зря все-таки поддался на ее уговоры. Надо было самому для начала сюда прийти. А вот потом, убедившись в безопасности, тащить за собой свою любимую половину. Опять я увлекся. Начал перебирать события такого длинного дня и забрел вон в какие дебри. А меня баня ждет. Моя очередь первая. Только после того, как попарюсь в сласть, жена пойти сможет. По-другому никак. Время и уклад такие. Не поймут люди. А жене баня в душу. Ни ванны, ни душа в тереме нет. Горячую воду только по распоряжению готовят. И мыться можно лишь в кадушках и деревянных же шайках. Ну неудобно, пока не привыкнешь. Дела потихоньку начали налаживаться. С каждым прожитым днем возвращалась, казалось, прежняя жизнь, вся в хлопотах и заботах. Сундучок мой с нажитым за прошлые годы добром так и простоял под моей кроватью, дожидаясь своего часа. Вот и дождался. А как иначе? Мастерам за выполненную работу платить надо. Сам вводил такие законы. Но раньше просто было. Доходы от продажи всего выработанного приходили ко мне, а я уже делил их так, как нужно. Это потом появилось у нас казначейство, и мне стало с одной стороны легче, а с другой труднее. Уже не было той лихой финансовой вольницы. Зато стало гораздо легче жить простым людям-труженикам. Пришлось опять идти к Трувору, разруливать сложившуюся ситуацию. Как только стало понятно, что о моем скором возвращении можно забыть, а скорее всего и вообще забыть о возвращении, Так и перевели из крепости в кром, монетный двор, казначейство, всю мою армию, соответственно, и перестали выплачивать мою долю прибыли со всех моих мастерских, торговых лавок, с иногородней торговли. Даже мой главный купец Дрема, приносящий мне основную долю прибыли, теперь сидел и жил в кроме, под княжеской плотной опекой. Это и понятно, деньги должны быть в одних руках, но теперь-то я вернулся. И на что нам жить? Это мастерские из продажи своих изделий живут, а мы долго разговаривали. Кое о чем договорились. Какую-то компенсацию я получил, небольшую, правда. Особо и не обольщался, дело знакомое, известное по прежней жизни. Хорошо, что удалось хоть что-то выцыганить. Главным успехом стало то, что ко мне опять отходили мои мастерские и фермы, то есть то, что находилось у меня в крепости. Правда, верфи остались за князем, кирпичное производство тоже. Ну и ладно, пусть будет так. Взамен я договорился о выделении мне необходимого количества бойцов из тех, кто мне может понадобиться. Этот вопрос решился в легкую. Княжеская заинтересованность помогла. Кроме меня на эту авантюру с покушениями никто не решился бы. С положительным успехом, имею в виду. Снова я что-то не то ляпнул. Я имею в виду, что готов убрать эту проблему, решить окончательно этот вопрос. Так-то желающих отправиться в далекие дали хватало. Но вот добились бы они нужного результата, не факт. Забрал себе и Бивоя, с условием, что он сам себе подберет подходящую команду. Ну и Струк под это дело забрал с пушками и припасом. У меня в крепости арсенала-то не осталось, его также давно прихватизировали. Вот и приходится теперь выступать в роли просителя. Ничего, потихоньку все восстановим. Зато договорился, что в Нарве будем строить новую вещь, закладывать там порт и под эти работы вести к нему дорогу от Пскова. Попенял, что забросили это дело. Князь покряхтел, но добро дал. А еще супруга подкинула хорошую идею. Надо в городе что-то вроде университета основать. Школы есть, начальное образование дается, даже два ремесленных училища есть. Так что о повышении уровня и качества образования сами боги велели подумать. Тем более и руководитель-преподаватель уже есть. Супруга берет на себя эту заботу. С Будимиром уже говорили на эту тему. Возражений не было. Наоборот, горячее одобрение со всех сторон. Только делай. Вот и надо делать. А то пока меня не было... Как-то замерло тут все. Большой движухи ввысь не видно, только вширь. Хорошо, что новую школу открыли, а то было бы совсем кисло. Радовало немного то, что когда-то выкупленные в Крыму мастера расселились по городу, открыли свои мастерские, немного приросли за это время учениками. Вот, кстати, я же за них свои деньги платил, выкупал, а что получилось? Князь всех себе забрал. И где моя выгода? Опять начались долгие разговоры. Нет, я понимаю, что для города, для княжества старались, но деньги-то были мои, личные, мной честно отвоеванные у Хазар. Передергиваю, там всего часть моя, но тут дело такое, большая игра идет, и надо в ней играть по правилам, а то можно и вовсе без ничего остаться. Это еще хорошо, что терем мой за мной остался, и крепость князь вернул с мастерскими, а то не знаю, как и жить, пришлось бы опять заново начинать. Хотя, может, и правильно это было бы. Уехать в Нарву или на Янтарный берег, «Построить там вещь, заложить новые суда, возвести порт, крепость, организовать мастерские, открыть торговлю. В княжестве дела идут хорошо. Столько лет без меня справлялись и дальше справятся. Главное, идут в правильную сторону, что боги наметили. А развивать города нужно. Может, так и сделать? Не знаю, поговорить бы с женой сначала, посоветоваться с моими друзьями. Посмотрим». Опять же, давишний разговор с верховным волхвом постоянно из головы не выходит. «Отловил я его все-таки» спросил о непонятной скрытности, об утаивании плохих вестей. Будимер отговорился просто. Мол, хотел, чтобы я сам обо всем узнал, так сказать, из первых уст. И сам сделал свои выводы, а не из рассказов старого волхва, который может и ошибаться. «Ну да, ну да. Если уж верховный волф ошибется, то не знаю, что и будет. Он же у нас почти непогрешимый, и это без смеха. Лет-то ему сколько? Даже, наверное, не лет, а столетий». Но вот складывается у меня такое впечатление о его возрасте, когда я с ним на чистоту разговариваю. Особенно, когда он вспоминать прошедшие дни и события начинает. Так что идею с университетом Будимир поддержал полностью и безоговорочно. Только сначала долго расспрашивал мою супругу о том, что это такое и для чего оно нам нужно. Думал пару дней, видимо советовался с другими волхвами и в конце концов дал свое добро. Вот и славно, будет занятие для жены. А то в тереме-то ей делать особо и нечего. Работать по статусу не положено. Только присмотры общее руководство. А тут тоже долгое время люба с Миленой рулили. Получается конфликт на пустом месте. Нет, как такового конфликта нет и быть не может. Но зачем менять устоявшуюся систему? Работает она успешно. Вот и пусть работает. Только появился еще один руководящий и направляющий фактор в лице моей супруги. Вот и начали прирастать, так сказать, чиновниками. Растет управленческий аппарат. А по-другому никак. Статус обязывает. Положено так. Так вот, о разговоре с волхвом. В самом конце разговора, когда уже начали подбивать его итоги, проскользнула у него интересная оговорка. Со слов Будимира получается так, что у нас сейчас образовывается очередная развилка. Какие действия предпримем? По такому пути и пойдет дальше княжество. Опять же, что получится после того, как я найду тех, кто посылает убийц по душе княжеской семьи? Тут не только судьба нашего княжества, тут судьба далекого герцогства будет решаться, и не только герцогство. Восконсия же уже должна была в Гасконь превратиться, а Гасконь — это королевство Навара, а там и Франция. Сколько там королингам осталось править? Пару веков? Даже меньше. А дальше? А у нас новая ветвь образовалась. Вопрос. Ох, и намутить можно, только нужно ли? Тут думать надо. Такие вопросы скандачками не решаются».